Рассекреченные в 1993 году документы из особых папок секретариата и оргбюро ЦК подтверждают факт получения неоднократных субсидий от МООРа в заграничном бюро. Всего около 40 тысяч долларов. Сумма для того времени очень приличная, но не дотягивающая до миллиона германских марок. Полученные от МООРа деньги в документах назывались «судой», И упоминание о них сопровождалось указанием на необходимость возвратить её сразу же после завоевания власти. Эти деньги были получены как раз тогда, когда большевики испытывали финансовые затруднения. Но, как установил Ландрес, в Россию деньги, полученные от Мора, не поступили, а были использованы с ведома Ленина на организацию состоявшейся в сентябре 1917 года речи Циммервальдской конференции. Принимая во внимание цели конференции и состав ее участников, Леандрос указывает, что немецкие деньги, на которые она была устроена, были использованы в не меньшей степени против самого правительства имперской Германии, чем против временного правительства Керенского. Известно, что Третья Циммервальдская конференция не оправдала надежд большевиков, Так что деньги Мора были потрачены впустую, но Ленина это в данный момент уже мало волновало, так как в самой России в результате неудачного выступления Корнилова произошёл крайне неожиданный и прямо-таки невероятно крутой поворот событий. Новая политическая ситуация после победы над Корниловщиной не только вывела большевиков из политической изоляции, но и продвинула их на политическую авансцену. Ленин, под впечатлением практически бескровной ликвидации Корниловщины, в середине сентября бомбардировал ткапписмами и записками с требованиями готовить восстание. Военные и политические круги Германии были заинтересованы в развитии революционных событий в России. Однако в служебной переписке германского министерства иностранных дел и верховного командования не прослеживается факт их сотрудничества с большевиками. Статс-секретарь иностранных дел Эр фон Кюльман 29 сентября мог только констатировать возросшее влияние большевиков, в связи с чем в общей форме писал и о поддержке их немцами. Что же касается финансовой поддержки, о которой Кюльман заявлял позднее 3 декабря, то следов германских миллионов обнаружить не удалось. Не подтверждается документально утверждение отдельных историков о финансировании Германии в 1917 году большевистской печати, которая якобы полностью преобладала на фронте. Фронт был наводнён немецкими газетами и листовками на русском языке. Это свидетельствует о том, что не одни большевики по вине в моральном разложении русской армии. Германская агентура также вела подрывную работу и в больших масштабах, чем ленинцы. Многочисленные немецкие агенты, шпионы, диверсанты и провокаторы действовали на фронте и в тылу. И это не было секретом для Временного правительства. Но и само оно своими необдуманными действиями в не меньшей степени укрепляло позиции большевиков в Петрограде. Не в пользу Временного правительства сыграло решение Керенского ослабить столичный гарнизон, направив наиболее боеспособные части из Петрограда на фронт и намерение оставить столицу и перевести правительство в Москву вместо того, чтобы принять меры по защите Петрограда от немецкой угрозы. В условиях обострявшегося в стране политического и социально-экономического кризиса под давлением держав Антанты, которых мало интересовала судьба России, временное правительство настойчиво толкало уставший от войны народ и дёмарле собную армию на продолжение войны с Германией затягивало решение аграрного вопроса, настраивая этим против себя крестьянство. Косине, прекращение войны и заключение мира требовали не только солдат и на фронте и населения всей страны, но даже отдельные министры временного правительства. Военный министр Верховский заявил о своём отказе от курса продолжения войны и считал необходимым перехватить инициативу у большевиков в вопросе о мире и приступить к переговорам. 19 октября на заседании временного правительства он предупреждал: "Народ не понимает, за что воюет, за что его заставляют нести голод, лишения, идти на смерть. В самом Петрограде ни одна рука не вступится в защиту правительства, а эшелоны, вытребованные из фронта, перейдут на сторону большевиков". Конец цитаты.